Под ними были входы в четыре ряда комнат, обитых драгоценными обоями. На стенах этих комнат красовались великолепные картины, купленные Потемкиным, как и описанные нами вазы из черного хрусталя у герцогини Кингстон. Из этих комнат особенно великолепием отличались комнаты, предназначенные для карточной игры императрицы, и великой княгини Марии Федоровны. Обои в них были гобеленовые, софы и стулья стоили 46 тысяч рублей. В одной из этих комнат находился золотой слон, то есть средней величины часы, стоявшие перед зеркалом на мраморном столе. Часы служили пьедесталом небольшому золотому слону, на котором сидел персиянин. Слон был обвешан жемчужными бахромами и драгоценными каменьями. Из большой бальной залы был вход в зимний сад, в шесть раз больше эрмитажного и несравненно красивее его распланированный. На дорожках сада и на невысоких дерновых холмиках стояли мраморные вазы и статуи, изображавшие гениев. из которых одни венчали очень сходно сделанный бюст Екатерины, а другие совершали перед ним жертвоприношение. Посреди сада возвышался храм с куполом, достигавшим до самого потолка, искусно расписанного в виде неба. Купол опирался на восемь колонн из белого мрамора. Несколько ступеней из серого мрамора вели в этот храм к жертвеннику служившему подножием изображению императрицы, иссеченному из белого мрамора. Государыня была представлена в царской мантии, держащей рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги. На жертвеннике была надпись «Матери Отечества и моей благодетельницы». Сад был увешан также гирляндами разноцветных лампад, форме цветов и плодов, оглашался пением певчих птиц и был полон ароматами от поставленных там и сям курильниц и фонтана, бившего лавандовой водой. Эффект производимый этой волшебной обстановкой был чрезвычайный. Сам таврический сад, окружавший дворец, был точно так же великолепно убран и иллюминован. В нем построены были несколько новых мостов из мрамора и железа, несколько павильонов и беседок, а в аллеях поставлены были новые статуи. В шестом часу съехались почти все приглашенные, но в роскошных залах дворца царствовала чинная тишина. Все ждали царицу праздника. Пробило шесть часов, и из уст в уста стали передавать известие, что императрица едет. Действительно, вокруг дворца раскатилась громоподобная «Ура!». Это народ приветствовал свою матушку-царицу. Екатерина с великими княгинями Александрой Павловной и Еленой Павловной подъехали к дворцу. Григорий Александрович принял ее из кареты А в передней комнате встретил императрицу, наследник престола Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна. Сопровождаемая всей высочайшей фамилией государыня прошла на приготовленную для нее в большой зале эстраду, и начался балет сочинение знаменитого балетмейстера того времени Пейка. В балете участвовали 24 пары из знатнейших фамилий на подбор красавцы и красавицы. Все они были в белых атласных костюмах, украшенных бриллиантами, которых в итоге было на 10 миллионов рублей. Предводительствовали танцевавшими великие князья Александр и Константин Павловичи и принц Вюртембергский. В конце балета... Явился сам пик и отличился необыкновенным соло. Стало уже смеркаться. Григорий Александрович пригласил императрицу со всей высочайшей фамилией в театр, устроенный в одной из боковых зал, куда последовала и часть гостей, сколько могло уместиться.